7 Дом Саши Бобрика в Никольске оказался самым богатым на всей улице. Из-за трехметрового кирпичного забора, поверху которого хозяева установили заточенные арматурные прутья и пустили колючку, виднелась широкая мансарда с летним балконом и двускатная крыша, крытая оцинкованным железом. БМВ Краснопольского остановилась у калитки, сваренной из железных листов, посередине которой темнела прорезь почтового ящика и красовалась надпись, выведенная по трафарету «Осторожно, злая собака». Прочитав про собаку, Фомин, занимавший переднее пассажирское сиденье вытащил пистолет из внутреннего кармана пиджака и, передернув затвор, сунул его под брючный ремень. Спутники остановились. Подергав запертую дверь, догадались нажать на кнопку звонка. Ждать пришлось долго. Наконец лязгнула задвижка, на улицу высунулась бритая налоса башка какого-то верзилы, одетого в ленялую майку без рукавов. Малый, внимательно осмотревшись по сторонам, задержал взгляд на дорогой машине и, что-то смекнув про себя, вежливо спросил, по какому делу пришли гости и кто они. — Ты хозяин? — спросил Фомин. — Надо пошептаться. После долгих расспросов выяснилось, что хозяйка дома, некая Валентина Марковна Белова, женщина, уважаемая во всей округе. Саша Бобрик здесь действительно прописан, но не проживает. И где он находится, никто не знает. Приз сказал, что не уйдет отсюда, не поговорив с хозяйкой. Молодому человеку хотелось захлопнуть калитку перед посетителями, но он не решился. По всему, видать, мужики солидные, приезжие, потому что в их городе машин наподобие этой всего две и принадлежат они местным авторитетам. Минуточку. Молодой человек улыбнулся, закрыл дверь на щеколду и убежал на доклад. Приз переминался с ноги на ногу и со злостью думал, этими хоромами владеет какая-нибудь немытая цыганка, торгующая наркотой, или жена местного водочного короля, разливающему по бутылкам паршивый суррогат. Вокруг одни лачуги, а тут дворец каменный. Фомин молча вздыхал и платком вытирал влажный лоб. Молодой человек вернулся через пару минут, пустил гостей на участок, и по дорожке, выложенной разноцветными плитами, провел в беседку за домом. Из-за стола поднялась средних лет простоволосая женщина в домашнем халате, не похожая на цыганку, и слишком невзрачная, чтобы составить счастье жизни спиртовому королю. Поздоровавшись, усадила гостей вокруг стола, спросила, не желают ли они чая с дороги. Краснопольский вежливо отказался. Он представился бизнесменом из Москвы, и назвал Фомина своим помощником и правой рукой. «Не хочется отрывать вас с пустяковыми делами», — перешел к делу Краснопольский. «Но по этому адресу прописан некий Саша Бобрик. Я бы очень хотел с ним увидеться и поговорить по душам. Поэтому я здесь». «Когда Павел...» — она показала пальцем напарня, крутившегося возле беседки. Сказал, что вы ищете Бобрика, я удивилась, потому что этого засранца легче найти на Луне, чем в моем доме. И Бобрик прекрасно знает, прежде чем здесь появиться, надо гроб заказать и черный костюм, в котором он в этот гроб и ляжет. Краснопольский и Фомин молча переглянулись. «Наверное, и вы его ищите не для того, чтобы эту сволочь с Днем Ангела поздравить. Или я ошибаюсь?» «Не ошибаетесь», — ответил Краснопольский. «Парень нам нужен по другому вопросу. А у вас с ним какие-то терки?» «Ну, это не секрет», — вздохнула Марковна и крикнула парню. «Терки. Слабо сказано. Паша!» Принеси мою бухгалтерию, седьмую папку. «Бобрик занял у меня крупную сумму в валюте», сказала хозяйка, когда молодой человек убежал выполнять просьбу. 3000 долларов — это как? Семечки? По здешним меркам целое состояние. Ну, парень вырос на этой улице, я хорошо знала его отца, по доброте душевной решила». Почему не помочь человеку в трудную минуту? Ну, в обеспечение кредита приняла его дом, а он то ли в карты все мои деньги просрал, то ли с девками погулял, и вместо того, чтобы дом отдать, взял да и изжег его к чертовой матери и скрылся, да и отца куда-то отправил. Может, жевать а может, на тот свет. Краснопольский кивнул на кирпичной домишко. «А это что, не дом?» «Я уже после пожара отстроилась. У меня свой сруб в конце улицы, но под ним земли мало, а здесь раздолье. Но я решила свое жилье пока сдать постояльцам, а сама уж здесь поживу». Вернулся Павел, положив перед хозяйкой конторскую папку. Стал дожидаться новых поручений и, не дождавшись, вышел из беседки. Марковна, развязав тесемки, прошуршала листочками и положила перед гостями расписку бобрика. «Да, шустрый парнишка!» Пробежав взглядом строчки, удивился Краснопольский. «Кто бы мог подумать, что он кидала? На три штукаря нагрел бедную женщину. А на вид дурак дураком», — добавил Фомин. «Позже выяснилось, что он тут у многих денег занимал, сказала Марковна, и обул всех. «Сволочь последняя, чтобы он сдох, гад! А вы ему тоже в долг поверили?» «Да, некоторую сумму», — Краснопольский вернул расписку. «Но дело не в баксах, дело в принципе». «Наверное, этот паразит из вас много денег вытянул», — Марковна, закипая праведным гневом, пристукнула кулаком по столешнице за мелочью вы бы сюда не приехали меня больше волнует не денежный вопрос сказал краснопольский я за справедливость за честность справедливость переспросила марковна слова вроде тех какими швырялся гость принципы честность и справедливость в ее присутствии произносились нечасто умудренное житейским опытом Марковна была уверена, что в жизни встречаются разные диковины, но только не эти абстрактные штучки. «К вам большая просьба», — сказал Краснопольский. «Мы постараемся поискать Бобрика в вашем городе. На худой конец, если не повезет, разыщем хотя бы его знакомых. Но, по моим сведениям, сам Бобрик должен показаться здесь не сегодня, так завтра». Остановимся в гостинице, которая у вокзала. Поживем пару дней. Если узнаете о нем хоть что-нибудь, слух пройдет или разговор услышите, дайте знать. Вот на всякий случай. Приз положил на стол визитную карточку. — Только напрасно потеряйте время, — сказала Марковна. — И деньги на гостиницу попусту изведете. Бобрик сюда не сунется. Может, он и дурак, но не самоубийца. Ищите в другом месте. — Шанс есть, — неопределенно пожал плечами приз. — О нашем разговоре лучше никому. Сами понимаете, дело такое щекотливое. — Конечно, конечно, никому. Марковна горячо замахала руками, будто отгоняла напавший на нее рой диких пчел. Гости поднялись и, тепло попрощавшись с хозяйкой, ушли тем же маршрутом.